глава тридцать34 Тара думала не засну после всего, что случилось, но почему-то выключилась до самого утра. Наверное снова чудесная сила моря успокоила. как мама? Когда я проснулась, до слез захотелось увидеть ее и обнять, пошептаться о чем-то хорошем. Я бы не рассказала маме обо всех моих проблемах, зачем ее нагружать. Ей достаточно обнять меня и по голове погладить. Это уже волшебство. С остальным разберусь как-нибудь сама. Всегда справлялась. Когда в голове и чувствах хаос, лучше всего помогает дисциплина. Хорошо, что меня ждут сегодня занятия. Общаться ни с кем не хочу, а учиться буду. Для начала стоило привести себя в порядок. Я подошла к умывальнику и отпрянула. Из отмытого чистого аммонита в воде на меня уставилось нечто. Зернистые глазки выглядывали прямо из перламутровой раковины. Вместо морды из нее торчала целая дюжина нежно-розовых щёпалец, похожих на дождевых червяков. Они зашевелились, как лапки, перебирая по фаянсу. Фу! Какой милаш, да? Ему уже тысячи, а может, миллионы лет, представляешь?» Дарья подкралась сзади и заглядывала мне через плечо. «Слегка на креветку похож». «Хорошо, что я еще не завтракала». Я кашлянула в кулак, чтобы не обидеть гримаса и отвращения подругу. «Если креветку скрестить со сменогом, то, наверное». В голову пришла дурацкая мысль. А что будет, если дракона с человеком скрестить? От невозможности даже думать об этом я плюнула через плечо. Попала в даре. да отскочила. Че ты! Да я знаю, что получился, не красавец! Но зачем плеваться-то? Извини, я про другое подумала. Я сунула под кран платок, чтобы намочить и стереть, если чем-то правда попала. Сколейская лапка из-за Мигом вытянулась и обмотала мой палец. Я почувствовала множество крошечных присосок. Кожу засаднило. Я попробовала их отцепить. Воскрешенная тварь метнула в меня все лапки. Я успела разглядеть в центре мелкую зубастую пасть. Не терплю, когда на меня нападают. Я не добыча. Выругалась и слегка шарахнула магией по присоскам. Существо зашипело и поджало лапки, словно обожглось. «Ты что?» — кинулась к нему Дарик, как мать к обиженному карапузу. «Ему же больно!» «Мне тоже!» — я показала красные следы на пальце. «И ты обещала ни с чем опасным не скрещивать!» Дарья уже заполняла любовно морской водицей из бутылки мойку, поглаживая верхушку амонита, похожую на домик улитки ей не скрещивала но он не пробуждался вот я и добавила от осьминога сушеных лапок они же родственники хоть и дальние все равно моллюски я хмыкнула а к Линдону ты бы чего добавила собачьи печёнки?» дари как ни в чем не бывало пожала плечами ну в качестве орфа он тоже был ничего главное смотрел так преданно и защищал Ты, кстати, куда пропала из госпиталя? Мы тебя все искали, даже и Днат и тот сподобился. Прикинь, Мия вдруг расхрабрилась и сказала, что Адар не прав, и наш молчун Хабат возмутился, мол, если бы не ты, нас бы в госпитале лечили. В общем, шум поднялся. Адар хотел всех поудавье подчинить, но каким-то образом ему это не удалось. Может, потому что Алана слишком нервно трясла руками? Почти танец. В общем, феномены разделились на два лагеря. Я тоже не молчала. «Ничего себе!» — обрадовалась я, но виду не подала. А признание вырвалось само. Я была с Линдоном. Дарья схватила меня за плечи и развернула к себе, расширив глаза. «Он вернулся?» «Да». «И как? Живой или снова зомби?» Все нормально. Ну вот видишь, как хорошо. И без собачьей печёнки. Радость на лице подруги, правда, тут же стухла. Ох, беда. Значит, его воскрешать не надо больше. Выходит, нет. Я задумалась. А что будет со мной в самом деле, если то, что больше меня, превратится в настоящего дракона? От меня вообще останется хоть что-то. Кто я на самом деле? Мне стало страшно, я поежилась. Дарья продолжала рядом причитать. Да ты не обижайся, я рада, конечно. Просто я надеялась на серьезную капитальную работу. Сложные задачи под давлением ⁇ это такой стимул развиваться? Такой стимул? ⁇ Погоди, ты чего грустная? ⁇ Он все-таки немножко не того, не до конца живой. Нога костяная? или глаза нет. «Слушай, может, мне попробовать отдельные органы оживить, если что-то осталось, а?» В ее голосе сквозила бессовестная некроманская надежда. «Живой он!» — рявкнула я. «И целый!» «Тогда радуйся!» Дарья грустно выдохнула, но со следующим вздохом заставила себя улыбнуться. «Прикинь, круто же!» Твой парень обстряпал дела там, откуда никто не возвращается, и ожил. «Обалдеть!» «Во-первых, он не мой парень», — сказала я. «Во-вторых, он признался мне в любви». У Дари глаза стали, как у удивленной кошки. Она затрясла меня восторженно и принялась кружить. «Ура! Классно, потрясно! А ты?» «Да стой!» Я еще не знаю, классно ли это. Он вообще аландарец. Мои щеки вспыхнули и, наверное, покраснели сейчас, как зимние яблоки, и я добавила сдавленно, еле слышно. Я его ненавижу. Угу. Дарь отпустила меня и, скрестив на груди руки, покачала головой. Я знаю, что надо воскрешать. Твое сердце! Но сначала. Лучше чем-нибудь по башке стукнуть, чтобы дурь выветрилась. Это же надо так. Ай-яй-яй. Я пожалела, что рассказала, но почему-то от слов Дари на душе стало светло. Стучать по мне не стоит, веселее ответила я. Достанется в ответ в два раза сильнее. Собирайся, мы опоздаем на завтрак. И чур. Я резко обернулась к ней и погрозила пальцем, с трудом сдерживая улыбку. «В еду мне ничего не подмешивать и эксперименты не ставить!» Дарья хмыкнула. Черт! А я уже собиралась из лаборатории сушеные мозги крысы тащить и сердце мухи тебе подсыпать. И мы расхохотались. Повезло мне все таки с соседкой. Я глянула на мерзенького моллюска в раковине. Почти. Утро оглаушило удивительными новостями. Занятия отменили. Вместо них был объявлен общий сбор на гранд стадионе, где обычно проводили массовые мероприятия. Но нас ждали небольшие игры, а мастер-класс от какого-то выдающегося мага, бывшего ученика академии, абсолютного отличника и звезды. Все болтали и гудели в столовой о том, что такого раньше не бывало. Особенно радовались те, у кого намечалось контрольное или урок у Энгела. Каково же было мое удивление, когда на афише перед стадионом я прочитала имя того, кто будет показывать класс. Гела Линдон, Каллас. «Ого!» — мысленно присвистнула я. «Так я знакома со звездой?» Линдон. Граф Миттергель, высокий, халеный, с элегантной стрижкой, в не менее элегантном костюме, провёл рукой по аккуратно расчесанным черным усам и посмотрел на меня. В предоставленном нам растенном кабинете он отлично смотрелся в проректорском кресле, как, впрочем, и в любом, сколько-нибудь похожем на трон. Так что мы должны арестовать мадам Морлис, как минимум, за взрыв порталов? Закончил я свой рапорт. Не торопитесь, ответил граф. Какие конкретно у вас доказательства? Разговор с ней. Могу дать скопировать мои воспоминания духовицам, там уже Волгелу. Граф подозрительно молчал, поглаживая усами правый ус. Разве Морлис? «Не учила вас, Калас?» — наконец спросил он. «Она же меня и убила». «Но вы живы. А в пересказанном вами разговоре лишь ваши догадки, на которые она не ответила конкретно ни «да», ни «нет». Ответы она строила грамотно. Будем работать дальше. В делах таких высоких магов, как Морлис, мы должны быть готовы ответить на любой вопрос судей». И доказательства должны быть неопровержимы. Иначе под суд пойдем сами. Я с досадой поджал губы, но кивнул. Впрочем, чего-то подобного я и ожидал. «Что с практикой астрального двойника?» — спросил граф, оставив в покое свой ус. «С этим придется подождать». «Почему?» Шеф явно сдержался, чтобы не вспылить. И я понял, что разговор о запрете разглашения полученных знаний лучше отложить, иначе шеф спутает мне все карты. Всему свое время. К тому же, несмотря на доводы Гелбассена, мысль об отставке мне притила. Он сказал верно. Моя работа была для меня всем. Отказаться от нее просто так, не поняв, что возможно иначе, нонсенс. Сам же старик продолжал работать, отлично притворяясь интендантом. А мне — не привыкать, жить под прикрытием и делать два дела сразу. Защищать Тару я сам хочу и буду. Но почему нельзя совмещать? Может, так будет даже надежнее, если я останусь внутри системы. «Как вы знаете, мадам Морлис взорвала меня вместе с порталом», — ответил я. И все это время я пытался собрать себя по частям. Это было непросто. «Сверху ждут результатов», — многозначительно сказал граф митергелл «А он ждать не любит». Граф поморщился, указал пальцем в потолок. Я проследил за пальцем и увидел, что тонту пропустили у раса в углу махровую паутину. Оттуда на меня пялился. «Крошечный паук». Граф явно имел в виду не хищника с мохнатыми лапками. «Тогда до получения результатов помогите мне, Сморлис», — проговорил я. «Она хочет снова подставить меня и взорвать вместе с вечным странником. Если ее план сработает, господа сверху точно ничего не дождутся». Миттергел поморщился. Но король благоволит профессору Морлис. Я не могу ее арестовать просто так. Я промолчал. Иногда пауза — лучший довод. Ладно, — буркнул шеф. Я найду способ. Буду рядом с ней все это время. У нее есть элитные тонту, которые, как я думаю, и выполняли ее приказы, и снова выполнят. Каллас. Откинулся на спинку кресла граф. «Не учите начальство. Это я вас вводил в основы работы тайного агента, а не вы меня. Я сказал, что прослежу за ней и не дам вам помешать. Значит, я так и сделаю». Я встал и поклонился. «Благодарю, шеф. Всей душой полагаюсь на вас. Идите. Воугелу и Гелмарфу Я поручу найти более веские доказательства того, что взрывами управляла она. Но от вас я жду результата. Положительного результата. Слышите, Калас? Я еще раз поклонился. Выходя за дверь, услышал характерный щелчок, как при создании локального мини-портала, и удивленный голос Морлис. «Граф!» какая приятная неожиданность вы как всегда очаровательны мадам дальше слушать я не стал шеф знает свое дело